Кассета четвертая, дорожка вторая, продолжение страницы 226. Запасные части предназначены для замены вышедших из строя частей главной вещи, например, запасной аккумулятор автомашины. Запасные части передаются по особому соглашению сторон. Плоды, продукция и доходы. Производительное использование некоторых вещей ведет к появлению новых вещей, подразделяющихся на плоды, продукцию и доходы. Под плодами обычно понимаются продукты органического развития как одушевленных, животных, так и неодушевленных, растения, вещей. С точки зрения гражданского права плодами считаются приплод животных, урожай фруктовых деревьев и кустарников, яйца, домашней птицы и тому подобное. Понятием «продукция» охватывается все то, что получено в результате производительного использования вещи, будь то готовый продукт, полуфабрикаты или материал предназначенный для последующей обработки доходы это денежные или иные поступления от вещи обусловленные ее участием в гражданском обороте к доходам относятся в частности арендная плата проценты по вкладу в банке и тому подобное следует учитывать что в отдельных случаях смотрите например статью 305 гражданского кодекса термин доход употребляется и в более широком смысле охватывая собой и натуральные поступления от вещи, то есть плоды. Согласно общему правилу, статье 136 Гражданского кодекса, поступления, полученные в результате использования вещи, плоды, продукции, доходы, принадлежат лицу, использующему эту вещь на законном основании, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором об использовании вещи. Страница 227. Вещи одушевленные и неодушевленные. Подавляющая часть вещей, участвующих в гражданском обороте, относятся к неодушевленным предметам материального мира. Однако гражданские правоотношения могут складываться и по поводу живых существ, к которым относятся – домашние и дикие животные. В целом по отношению к животным применяются общие правила об имуществе в скобках статья 137 Гражданского кодекса, из которых, однако, законом и иными правовыми актами сделан ряд существенных отступлений. Общий смысл и направленность этих отступлений определяются запретом жестокого обращения с животными, противоречащего принципам гуманности. Например, в соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса, домашние животные могут быть принудительно выкуплены у собственника, который обращается с ними в явном противоречии с установленными на основании закона правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным. Иногда при решении вопроса, О праве собственности на животных принимается во внимание их привязанность к лицам, претендующим на их приобретение в собственность. В скобках статья 231 Гражданского кодекса. Особой разновидностью вещей являются деньги и ценные бумаги, которые в силу присущие им специфики требуют самостоятельного рассмотрения. Параграф 2. Деньги и ценные бумаги. Понятие имущества. Деньги. Главная особенность денег как объекта гражданских прав заключается в том, что они, будучи всеобщим эквивалентом, могут заменить собой в принципе почти любой другой объект имущественных отношений, носящих возмездный характер. Иными словами, деньгами можно погасить практически любой имущественный долг, если только на это нет запрета в законе или если против этого не возражает кредитор. По своей природе деньги относятся к родовым, заменимым и делимым вещам, но в отличие от обычных вещей такого рода, отмеченные свойства денег определяются не естественными свойствами и количеством отдельных купюр, а выраженной в них денежной суммой. Конечно, в любой момент конкретные денежные знаки могут быть выделены из остальной денежной массы и индивидуализированы, например, путем записи их номеров. В этом случае их правовой режим равнозначен режиму индивидуально определенных вещей. Официальной денежной единицей России является рубль, состоящий из 100 копеек. Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации. Исключительное право выпуска наличных денег в обращение и изъятие их из обращения принадлежит Банку России. Эмиссия наличных денег осуществляется в форме банковских билетов, банкнот, Банка России и металлической монеты. Банкноты и монеты являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами. Страница 228. Использование иностранной валюты, а также платежных документов. В иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации допускается в случаях в порядке и на условиях, определенных законом или в установленном им порядке. Ценные бумаги. Помимо собственных денег в гражданском обороте участвуют иные денежные документы, особое место среди которых занимают ценные бумаги. Ценная бумага представляет собой документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передачи которых возможны только при его предъявлении. В скобках статья 142 Гражданского кодекса. Иными словами, бумага, документ, признается ценной не в силу присущих ей естественных свойств, а потому что она подтверждает права ее владельца на определенные материальные или нематериальные блага. Вещи, деньги, действия третьих лиц, другие ценные бумаги. При этом осуществление соответствующих прав возможно, как правило, лишь при предъявлении ценной бумаги. Распространенность ценных бумаг в развитом хозяйственном обороте обусловлена тем, что, обладая определенной стоимостью, они наряду с деньгами служат удобным средством обращения и платежа, выполняют роль кредитного инструмента и обеспечивают упрощенную передачу прав на различные блага. Выполнение ценными бумагами, указанных выше функций возможно благодаря тому, что они обладают рядом свойств, отличающих их от иных юридических документов, которыми также подтверждаются различные субъективные гражданские права, в частности, долговых расписок, страховых полисов, завещаний и т.д. Прежде всего, любая ценная бумага должна составляться в строго определенной законом форме и иметь все необходимые реквизиты. По общему правилу, ценные бумаги представляют собой составленные на специальных бланках письменные документы, имеющие ту или иную степень защиты от подделки. Наряду с ними могут применяться так называемые бездокументарные ценные бумаги. В соответствии со статьей 149 Гражданского кодекса в случаях определенных законом или в установленном им порядке, лицо, получившее специальную лицензию, может производить фиксацию прав, закрепленных именной или ордерной ценной бумагой, в том числе в бездокументарной форме, С помощью средств электронного вычислительной техники и тому подобное. К такой форме фиксации применяются правила, установленные для ценных бумаг, если иное не вытекает из особенностей фиксации. Что касается реквизитов ценных бумаг, то они устанавливаются законодательством применительно каждому конкретному виду допускаемых к выпуску ценных бумаг. Например, в соответствии со статьей 878 Гражданского кодекса чек должен содержать: первое, наименование чек. включенное в текст документа. Второе. Поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму. Третье — Наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж. Четвертое указание валюты платежа. Пятое указание даты и места составления чека. 6. Подпись лица, выписавшего чек, чекодателя. Аналогичные обязательства. Требования предъявляются законом и ко всем другим видам ценных бумаг. Страница девять. Отсутствие в ценной бумаге какого-либо из реквизитов. или несоответствие ее установленной для нее форме влечет ничтожность ценной бумаги. Далее, во всякой ценной бумаге должна быть точно определена та юридическая возможность, на осуществление которой имеет право законный владелец ценной бумаги. Это может быть право на получение конкретной денежной суммы, дохода в виде дивидендов или процентов, определенного имущества и т.п. При этом виды прав, которые могут быть удостоверены ценными бумагами, определяются законом или в установленном им порядке. Важнейшей особенностью ценных бумаг является возможность их передачи другим лицам. В зависимости от вида ценной бумаги, способы их передачи могут быть различными. От самого простого до более усложненного. С передачей ценной бумаги к новому обладателю переходят в совокупности все удостоверяемые ею права. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, Для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре, обычном или компьютеризированном. Ценным бумагам свойственен признак публичной достоверности. Его суть заключается в том, что законом предельно ограничен круг тех оснований, опираясь на которые должник вправе отказаться от исполнения лежащей на нем обязанности. В частности, оформленная по всем правилам ценная бумага не может быть оспорена должником. со ссылкой на отсутствие оснований возникновения обязательства либо на его недействительность. Допускаются лишь возражения по формальным основаниям, в частности ссылка на пропуск срока представления ценной бумаги к исполнению либо оспаривание ценной бумаги со ссылкой на ее подделку или подлог. Владелец ценной бумаги, обнаруживший подлог или подделку ценной бумаги, вправе предъявить к лицу, передавшему ему бумагу требования о надлежащем исполнении обязательства, удостоверенного ценной бумагой. я возмещению возмещении убытков. Наконец, характерным признаком ценной бумаги является то, что осуществление воплощенного в ней субъективного гражданского права возможно лишь при предъявлении ценной бумаги. Утрата ценной бумаги влечет за собой, как правило, невозможность реализации закрепленного ею права. Вместе с тем лицо, утратившее ценную бумагу на предъявителя или ордерную ценную бумагу, вправе обратиться в суд с заявлением о признании утраченной ценной бумаги, недействительной и о восстановлении прав по ней. Выпуск и обращение ценных бумаг регламентированы рядом законодательных актов, в частности, Гражданским кодексом, Федеральным законом о рынке ценных бумаг от 22 апреля 1996 года, примечание 1. Федеральным законом об акционерных обществах от 26 декабря 1995 года, примечание 2 и другие. Примечание первое. Собрание законодательства Российской Федерации 1996, номер 17, статья 1918. Конец примечания. Примечание второе. Собрание законодательства Российской Федерации 1996, номер 1, статья 1. Конец примечания. Страница 229. В них раскрываются такие понятия, как эмиссия ценных бумаг, их размещение, подписка на ценные бумаги, конвертация и так далее. Содержатся требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, брокерам, дилерам, клиринговым организациям, депозитариям, регистраторам, номинальным держателям ценных бумаг и так далее. Определяются условия рекламы ценных бумаг и решаются другие вопросы, связанные с ценными бумагами. Ценные бумаги подразделяются на отдельные виды по различным классификационным основаниям. Наиболее важным их делением является то, которое основано на способе обозначения управомоченного лица. и в соответствии с которым различаются предъявительские, именные и ордерные ценные бумаги. Предъявительская является такая ценная бумага, в которой не указывается конкретное лицо, которому следует произвести исполнение. Лицом, управомоченным на осуществление выраженного в такой ценной бумаге права, является любой держатель ценной бумаги, который лишь должен ее предъявить. Указанный вид ценных бумаг обладает повышенной оборотоспособностью, так как, Для передачи другому лицу прав, удостоверяемых ценной бумагой, достаточно простого ее вручения этому лицу и не требуется выполнения каких-либо формальностей. Примерами такого рода ценных бумаг являются государственные облигации, банковские сберегательные книжки на предъявителя, приватизационные чеки, ваучеры и так т.д. Именной ценной бумагой признается документ, выписанный на имя конкретного лица, который только и может осуществить выраженное в нем право. Такие ценные бумаги обычно могут переходить к другим лицам, но это связано с выполнением целого ряда формальностей и специально усложненных процедур, что делает этот вид ценных бумаг малооборотоспособным. Если же права, удостоверенные именной ценной бумагой, все же передаются другим лицам, это происходит в порядке, установленном для уступки требований, (цессии) в соответствии со статьей 390 Гражданского кодекса «Лицо, передающее». Право по именной ценной бумаге несет ответственность за недействительность соответствующего требования, но не за его неисполнение. В качестве именной ценной бумаги могут фигурировать акции, чеки, сберегательные сертификаты и так далее. Ордерная ценная бумага, так же как и именная, выписывается на определенное лицо, которое, однако, может осуществить соответствующее право не только самостоятельно, но и назначить своим распоряжением, ордером, приказом другое управомоченное лицо. Иными словами, владельцу ордерной ценной бумаги предоставляется необремененная особыми формальностями возможность передачи прав по ценной бумаге другим лицам. Это осуществляется путем совершения на этой ценной бумаге передаточной надписи, именуемой индесаментом, который может быть баланковым, без указания лица, которому должно быть произведено исполнение, или ордерным, с указанием лица, которому или по приказу которого должно быть произведено исполнение. Количество индосаментов обычно не ограничивается, то есть каждый новый владелец ценной бумаги может передать ее дальше, в связи с чем оборотоспособность ордерных ценных бумаг является весьма высокой. Страница 231. Надлежащим держателем ордерной ценной бумаги будет то лицо, имя которого стоит последним в ряду индосаментов, а при бланковом индосаменте любой держатель бумаги. Ордерные ценные бумаги, как правило, отличаются повышенной надежностью. Индосант, то есть лицо, сделавшее передаточную надпись, несет ответственность не только за действительность права, но и за его осуществление. При этом ответственность перед владельцем ордерной ценной бумаги несет, как правило, не только непосредственный должник, но и все лица, совершившие передаточные надписи, если только они не сделали специальной оговорки «без оборота на меня», которая устраняет их ответственность. Типичным примером ордерной ценной бумаги может служить переводной вексель. Наряду с рассмотренным делением ценных бумаг возможны их классификации по иным основаниям. С учетом того, на каких началах производится выпуск ценных бумаг, выделяются эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Эмиссионная ценная бумага одновременно характеризуется следующими признаками. А. Закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению. Уступки и безусловному осуществлению соблюдения, формы и порядка, установленных законом Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Б размещается выпусками, В имеет равный объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска, вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Комиссионным ценным бумагам относятся акции, облигации, сберегательные сертификаты и другие. Неимиссионные ценные бумаги выпускаются в штучном порядке и закрепляют за их обладателями индивидуальный объем прав. Ими являются чеки, векселя, коносоменты, складские свидетельства и другие. В зависимости от того, кто является эмитентом ценной бумаги, то есть лицом, несущим от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг, по осуществлению закрепленных ими прав различают государственные ценные бумаги и ценные бумаги частных лиц. Основные положения о выпуске государственных ценных бумаг определяются законом Российской Федерации о государственном внутреннем долге Российской Федерации от 13 ноября 1992 года. Примечание 1. Ведомости Российской Федерации 1993. Номер 1. Статья 4. Конец Примечания. Долговые обязательства Российской Федерации могут носить краткосрочный до года, среднесрочный от года до 5 лет и долгосрочный от 5 до 30 лет характер. Они имеют форму государственных займов, осуществляемых посредством выпуска ценных бумаг, в частности, государственных облигаций от имени правительства Российской Федерации. Государственные ценные бумаги могут выпускаться в обращении также национально-государствами и административно-территориальными образованиями, которые несут по ним самостоятельную ответственность, если только они не были гарантированы правительством Российской Федерации. Ценные бумаги. Выпускаемое в обращение в установленном законом порядке частными лицами, гарантированы лишь имуществом самих этих лиц. Страница 232. По содержанию воплощенных в них прав, ценные бумаги подразделяются на денежные, товарные и ценные бумаги, дающие право на участие в управлении акционерным обществом. Денежные ценные бумаги Представляют их обладателям право на получение определенной денежной суммы. Примерами таких ценных бумаг могут служить чеки, векселя, депозитные и избрегательные сертификаты и т.д. Товарные ценные бумаги воплощают в себе право на товары и услуги. К такого рода ценным бумагам относятся, например, целевые товарные облигации и жилищные сертификаты. Товарные ценные бумаги нередко именуются еще товарораспорядительными документами, поскольку, уступая такую бумагу другому лицу, владелец распоряжается принадлежащим ему товаром. Ценными бумагами, дающими среди прочего право на участие в управлении акционерным обществом, являются голосующие акции, выпускаемые акционерными обществами. Действующее законодательство относит к ценным бумагам государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские изберегательные сберегательные книжки на предъявителя, конессаменты, акции, приватизационные ценные бумаги, в скобках статья 143 Гражданского кодекса. Указанный перечень не является исчерпывающим, так как законом в установленном им порядке к ценным бумагам могут быть отнесены и другие документы, отвечающие признакам ценной бумаги. Рассмотрим вкратце основные виды ценных бумаг. Примечание первое. Более детальный анализ некоторых ценных бумаг будет дан в соответствующих главах второго тома настоящего учебника. Конец примечания. Облигация. Облигации признается ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию в предусмотренный ею срок, ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации, либо иные имущественные права. Облигация удостоверяет отношение займа между ее владельцем, являющимся кредитором, и эмитентом, являющимся должником. В роли эмитента могут выступать либо государство, либо частные лица, как правило, акционерные общества. Выпуск государственных облигаций обычно происходит в условиях дефицита государственного бюджета и преследует цель сдерживания инфляции. Кроме того, с помощью выпуска так называемых целевых облигаций может устанавливаться специальная система распределения товаров. Выпуск облигаций коммерческими и юридическими лицами позволяет им привлечь дополнительные средства и сформировать заемный капитал. Облигации могут быть именными и предъявительскими, с залоговым обеспечением и без такового, свободно обращающимися и с ограниченным кругом обращения, обычными и конвертируемыми, то есть обмениваемыми при определенных условиях на акции. Страница 233. Вексель. Векселем является ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя либо иного указанного в векселе плательщика выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока определенную сумму владельцу векселя. Вексель может быть простым и переводным. Простой вексель – это ценная бумага, которая удостоверяет ничем не обусловленное обязательство самого векселедержателя оплатить в оговоренный в векселе срок денежную сумму векселедержателю или по его приказу другому лицу. В переводном векселе в качестве плательщика фигурирует не сам векселедатель, а другое лицо. Держатель такого векселя в любой момент может передать свои права, вытекающие из векселя, иному лицу путем совершения индосомента. При этом лицо, передающее вексель посредством индосомента, если только им прямо не оговоренное иное, становится ответственным за исполнение вексельного обязательства. Вексель является удобным средством платежа и кредитования. Основными правовыми актами, регламентирующими вексельное обращение на территории Российской Федерации в настоящее время являются постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 7 августа 1937 года о введении в действие Положения о переводном и простом векселе (Примечание первое) и Федеральный закон о переводном и простом векселе от 11 марта 1997 года (Примечание второе). Примечание первое. Собрание законодательства СССР 1937, номер 52, статья 221. Конец примечания. Примечание второе. Собрание законодательства Российской Федерации 1997, номер 11, статья 1238. Конец примечания. Чек. Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение чекодателя банку уплатить держателю чека указанную в нем сумму. В чековом правоотношении участвуют по крайней мере три лица. Чекодатель, лицо выписавшее чек, чекодержатель, лицо управомоченное на получение денежных средств по чеку, и плательщик, банк или иное кредитное учреждение, имеющее лицензию на банковские операции. Обязательной предпосылкой выдачи чека является наличие соглашения между чекодателем и плательщиком, в соответствии с которым последний обязуется оплачивать чеки чекодателя за счет средств, хранящихся на его счете, или специально депонированной чекодателем суммы. Во исполнение данного соглашения банк выдает чекодателю специальную чековую книжку, лимитированную или не лимитированную, с определенным числом чеков. Чек является сугубо срочной ценной бумагой и подлежит оплате плательщикам при условии предъявления его к оплате в срок, установленный законом. Отзыв чека до истечения срока его предъявления не допускается. Чеки могут быть именными и переводными. Именной чек передачи не подлежит. Передача прав по переводному чеку производится в порядке, установленном статьей 146 Гражданского кодекса. Основным актом, регулирующим чековые обращения в Российской Федерации, является в настоящее время Гражданский кодекс. В скобках параграф 5 главы 46, положение которого развиты в банковских правилах. Страница 234. Депозитарные и сберегательные сертификаты. Указанные ценные бумаги представляют собой письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств, удостоверяющие право вкладчика на получение по истечению установленного срока суммы вклада и процентов по ней в любом учреждении данного банка. Вкладчикам-организациям выдаются депозитные сертификаты. Деподирование в банках свободных денежных средств граждан оформляется с помощью сберегательных сертификатов. Оба вида сертификатов могут быть. именными или на предъявителя, срочными или до востребования. Срок обращения по срочным сертификатам ограничивается одним годом, если только иное специально не согласовано банком-эмитентом с Центральным банком Российской Федерации. В случае досрочного предъявления срочного сертификата к оплате владельцу сертификата выплачиваются сумма вклада и проценты по пониженной вставке, установленной банком при выдаче сертификата. Условия выпуска и обращения сертификатов определяются правилами по выпуску и оформлению депозитных и сберегательных сертификатов, утвержденными Центральным банком Российской Федерации 10 февраля 1992 года. Примечание 1. Бизнес. Банки. Биржа. 1992. Номер 9. Конец. примечания. Банковская сберегательная книжка на предъявителя. Данная ценная бумага подтверждает внесение в банковское учреждение денежной суммы и удовлетворяет право владельца книжки на ее получение в соответствии с условиями денежного вклада. Обладателями сберегательной книжки на предъявителя могут быть как граждане Российской Федерации, так и иностранцы. Права вкладчика могут свободно передаваться другим лицам путем простого вручения книжки. Коносамент. Им является товарораспорядительный документ, удостоверяющий право его держателя распоряжаться указанным в коносоменте грузом и получить груз после завершения перевозки. Основной сферой применения коносомента является морская перевозка грузов, где с его помощью заключается договор перевозки. Одновременно коносомент наделяется свойствами ценной бумаги, которая возлагает на перевозчика ничем не обусловленную обязанность по выдаче груза предъявителю коносомента. В частности, перевозчик не вправе ссылаться на ошибки, допущенные при составлении коносомента, и должен исполнить обязанность в точном соответствии с тем, что записано в коносоменте. Коносомент может быть именным, ордерным и на предъявителя. При составлении коносамента в нескольких подлинных экземплярах выдача груза по первому предъявленному консаменту прекращает действие остальных экземпляров. Реквизиты и основные правила обращения консаментов закреплены статьями 123-126 Кодекса Торгового мореплавания СССР. Акция. акции признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя, акционера, на получение части прибыли акционерного общества в виде дивиденда на участие в управлении делами акционерного общества и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации. Страница 235. Выпуск акций может осуществляться лишь акционерными обществами которые таким образом формируют свой уставный капитал. При этом акции могут быть разных видов. В зависимости от способа определения управомоченного лица различаются акции именные и на предъявителя. В настоящее время акционерные общества могут выпускать лишь именные акции, что является, надо полагать, временным ограничением, так как это обстоятельство существенно сдерживает свободный оборот акций. Далее, акции могут быть свободно обращающимися либо с ограниченным кругом обращения. Так, оборот акций закрытого акционерного общества существенно ограничен по сравнению с акциями акционерного общества открытого типа. В учредительных документах акционерного общества возможно указание на то, что держателями акции могут являться лишь физические или напротив юридические лица. По объему предоставляемых акционерам прав акции подразделяются на обыкновенные, простые и привилегированные. Держателям привилегированных акций гарантируется выплата фиксированного дивиденда и преимущественное по сравнению с владельцами обыкновенных акций право на получение части имущества, оставшегося после ликвидации общества. Однако обычно, если иное не предусмотрено в уставе общества, они не имеют права голоса, то есть устранены от участия в управлении делами общества. Учредительные акции могут наделяться также свойством кумулятивности, в соответствии с которым невыплаченные в соответствующем году дивиденды накапливаются и выплачиваются держателю привилегированной акции тогда, когда общество получит распределяемую между акционерами прибыль. Так называемые «конвертируемые» привилегированные акции могут при определенных условиях, установленных учредительными документами, обмениваться на обыкновенные акции. Наряду с акциями акционерные общества могут выпускать сертификаты акций, или временные свидетельства, которые являются именными ценными бумагами и подтверждают, что держатель сертификата является собственником определенного числа акций данного акционерного общества. Выпуск и обращение акций регулируются федеральным законом об акционерных обществах от 26 декабря 1995 года и принятыми в его развитие подзаконными актами. Приватизационные ценные бумаги. Ими являются государственные ценные бумаги, целевого назначения, которые используются в качестве платежного средства для приобретения объектов приватизации. Примером такой ценной бумаги являются приватизационные чеки, ваучеры, которые в 1992 году получили все граждане Российской Федерации, независимо от возраста, размера, доходов и срока постоянного проживания в Российской Федерации. Приватизационные чеки выпуска 1992 года являлись проявительскими ценными бумагами, и могли свободно продаваться и покупаться без ограничения количества, не утрачивая, однако, своего основного назначения. Страница 236. Понятие имущества. Термин «имущество», которым нередко обозначается объект правоотношений, употребляется в гражданском праве в различных значениях. Так чаще всего под имуществом понимаются отдельные вещи или их совокупность в скобках часть 2 статьи 15, часть 2 статьи 46 Гражданского кодекса. Далее понятием «имущество» могут охватываться вещи, деньги и ценные бумаги. В скобках часть 1 статьи 302, часть 1 статьи 307 Гражданского кодекса. В ряде случаев имуществом называются не только перечисленные выше объекты, но и имущественные права, в скобках статья 18 и часть 1 статьи 56 Гражданского кодекса. Наконец, понятие «имущество» может обозначать всю совокупность наличных вещей, денег, ценных бумаг, имущественных прав, а также обязанностей субъекта, в скобках часть 2, статьи 63 Гражданского кодекса. В связи с этим при применении соответствующих норм требуется всякий раз уяснять значение термина «имущество». Параграф 3. Результаты творческой деятельности. Информация. Результаты творческой деятельности. Большая группа гражданских правоотношений возникает в связи с созданием и использованием результатов творческой деятельности, произведений науки, литературы и искусства, изобретений, программ для электронно-вычислительных машин, промышленных образцов и тому подобного. Указанные продукты творческой деятельности являются объектами так называемой интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность это условное собирательное понятие, которое используется в ряде международных конвенций и в законодательстве многих стран, включая и Россию, для обозначения совокупности исключительных прав на результаты интеллектуальной и прежде всего творческой деятельности, а также приравненные к ним по правовому режиму средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг, фирменные наименование, товарный знак, знак обслуживания и тому подобное. Право вообще и гражданское право в частности, процесс интеллектуальной деятельности, завершающийся созданием новых творчески самостоятельных результатов в области науки, техники, литературы и искусства, не регулирует. Сам процесс творчества остается за пределами действия правовых норм. В лучшем случае право регулирует лишь создание организационных, имущественных и иных предпосылок творческого труда. Однако, тогда когда процесс творчества завершается производящим актом, независимо от того, какую объективную форму приобретает его результат, вступают в действия нормы гражданского права, обеспечивающие его общественное признание, устанавливающие правовой режим соответствующего объекта и охрану прав и законных интересов его творца. Результаты творческой деятельности, в отличие от вещей, представляют собой блага нематериальные. Так произведения науки, литературы или искусства, есть совокупность новых идей, образов, понятий, изобретения, полезная модель и рационализаторское предложение, технические решения задачи, промышленный образец, художественно-конструкторское решение внешнего вида изделия и тому подобное. Но объектами гражданских правоотношений они становятся лишь тогда, когда облекаются в какую-либо. Объективную форму, обеспечивающую их восприятие другими людьми. Страница 237. Так, литературное произведение может быть зафиксировано в рукописи, записано на магнитную ленту и тому подобное. Изобретение может быть выражено вовне в виде чертежа, схемы, модели и т.д. Материальный носитель творческого результата, рукопись, магнитная запись, чертеж и тому подобное — выступает в качестве вещи и может передаваться в собственность, другим лицам может быть уничтожен и так далее. Но сам результат творческой деятельности, будучи благом нематериальным, сохраняется, за его создателем может использоваться другими лицами лишь по согласованию с ним, за исключением случаев, указанных в законе. Произведения науки, литературы и искусства, результаты технического и иных видов творчества, являясь, безусловно, главной составной частью понятия «интеллектуальная собственность», не исчерпывают собой всего его содержания. Последнее охватывает также иные результаты интеллектуальной деятельности, в том числе и такие, которые не имеют творческого характера. Примером могут служить многие секреты производства, ноу-хау, которые, хотя и представляют нередко большую коммерческую ценность, но результатами творчества часто не являются. Действующее российское законодательство не признает результатами творчества, также. фирменные наименования, товарные знаки и другие средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг. Однако, поскольку правообладателям указанных объектов закон гарантирует исключительное право на их использование, правовой режим указанных объектов приравнен по ряду моментов к режиму результатов интеллектуальной деятельности, и они также включаются в понятие интеллектуальной собственности. Информация. Результаты интеллектуальной деятельности, как благо нематериальные, Могут рассматриваться в качестве определенного вида информационных ресурсов, однако сами эти ресурсы не сводимы к произведениям творчества и другим результатам интеллектуальной деятельности, и могут существовать также в виде самых разнообразных знаний научного, технического, технологического, коммерческого и иного характера. В современном мире информация уже давно приобрела товарный характер и выступает в качестве особого объекта договорных отношений, связанных. С ее сбором, хранением, поиском, переработкой, распространением и использованием в различных сферах человеческой деятельности. При этом особое значение имеет машинная информация, под которой понимается информация, циркулирующая в вычислительной среде, зафиксированная на физическом носителе в форме доступной восприятию электронно-вычислительной машины или передающаяся по телекоммуникационным каналам. Примечание первое. Карась и З. Экономический и правовой режим информационных ресурсов. Право и информатика. Под редакцией Е.А. Суханова. Москва. 1990. Страница 40. Конец примечания. Как особый объект гражданских прав информация характеризуется следующими признаками. Прежде всего, информация является идеальным компонентом бытия, то есть благом нематериальным, несводимым к тем физическим объектам, которые выступают ее носителями запись на бумаге, магнитная лента и тому подобное. Страница 238. Далее информации есть благо непотребляемое, которое подвергается лишь моральному, но не физическому старению. Важной особенностью информации является возможность ее практически неограниченного тиражирования, распространения и преобразования формы ее фиксации. Наконец, закон не закрепляет за кем-либо монополии на обладание и использовании информации, за исключением той, которая является одновременно объектом интеллектуальной собственности или подпадает под понятие служебной и коммерческой тайны. Служебная и коммерческая тайна есть особая разновидность информации, которая специально выделяется в статье 139 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ее образует та часть информации, которая имеет действительную или потенциальную ценность в силу Неизвестности ее третьим лицам при условии, что к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Состав сведений, образующих служебную и коммерческую тайну, определяется самими участниками гражданского оборота с учетом установленных законодательством ограничений. К такого рода сведениям предприниматели обычно относят данные о проводимых переговорах, заключенных сделках, контрагентах, имущественном положении и тому подобном. К служебной и коммерческой тайне с точки зрения действующего законодательства относятся и сведения относительно применяемых технологий, технических решениях, методах организации производства и т.д., то есть всего того, что обычно охватывается понятием «секрет производства» или «ноу-хау». Параграф 4. Результаты работ, услуги, нематериальные блага. Результаты работ. Наряду с результатами творческой деятельности, объектами гражданских правоотношений выступают результаты иных действий. Так, предметом договора подряда является результат работы подрядчика. На момент заключения договора подряда данного результата еще не существует в природе, но это не означает, что возникшее между заказчиком и подрядчиком правоотношения безобъектно. Объект в нем присутствует, но если вначале он выражен в задании заказчика в нематериальной форме, то есть в виде того желательного для заказчика результата, который должен быть достигнут подрядчиком, то в последующем, благодаря действиям подрядчика, он приобретает вещественную форму. Гражданско-правовое отношение складывается в данном случае именно по поводу результата работы подрядчика. Заказчика интересует прежде всего результат действий подрядчика, а не выполнение последним тех или иных работ само по себе. Поэтому, если результат не достигнут, то даже тогда Когда подрядчик в этом не повинен, нельзя говорить об исполнении договора подряда. На этом, кстати говоря, основывается одно из главных различий в регулировании отношений, связанных с выполнением работ, гражданским и трудовым правом. Страница 239. Если последнее имеет своим предметом регулирование самой трудовой деятельности работников, то гражданское право исходит из того, что подрядчик сам организует свой труд и отвечает, как правило, лишь до достижения конечного результата. Характерным признаком результата работы как особого объекта гражданских прав является то, что он может быть гарантированно достигнут любым лицом, обладающим необходимыми знаниями, навыками и квалификацией. При этом результат работы не имеет тех черт уникальности, новизны, неповторимости и тому подобное, которые свойственны результатам творческой деятельности. В этой связи закон не придает особого значения тому, кто именно выполняет работу. В частности, подрядчик, не спрашивая согласия заказчика, может перепоручить выполнение всей или части работы другому лицу, оставаясь однако ответственным перед заказчиком за конечный результат. Важнейшим квалифицирующим признаком рассматриваемого объекта гражданских прав является то, что результат работы должен быть выражен в вещественной форме, то есть материализован в созданных, отремонтированных, переработанных и тому подобных вещах. Иными словами, этот результат должен обладать способностью отделения от самих действий лица, выполняющего работу, быть осязаемым и способным к передаче лицу, для которого выполнялась работа. Если такой способностью результат работы не обладает, на лицо иной объект гражданских прав – услуга. Услуга. В качестве самостоятельного объекта гражданских прав услуги и юридической наукой стали выделяться относительно недавно. При этом в понятие «услуга» Нередко вкладывается совершенно разное содержание, от самого широкого, когда им охватывается практически любая полезная деятельность, до предельно узкого, когда услуги сводятся к предмету договора возмездного оказания услуг, регламентированного правилами главы 39 Гражданского кодекса. Ни тот, ни другой подходы нельзя признать плодотворными, так как в первом случае правовое понятие услуги подменяется экономическим, а во втором из числа услуг исключаются наиболее типичные их виды, такие как поручение, комиссия, экспедирование и другие. Более правильным представляется объединение под рассматриваемым понятием тех действий субъектов гражданского оборота, которые либо вообще не завершаются каким-либо определенным результатом, а заключают полезный эффект в самих себе, либо имеют такой результат, который не воплощается в осуществленной форме. Примером услуг первого вида является деятельность развлекательного, просветительского, консультационного и тому подобного характера. Для подобного рода услуг характерно то, то с их помощью человеческие потребности удовлетворяются в процессе самой деятельности услугодателя. К услугам второго вида относятся медицинские, посреднические, аудиторские и тому подобные услуги. Эти услуги могут иметь результат, например, излечения больного, выявление ошибок в бухгалтерской отчетности, который, однако, не приобретает особой опечистленной формы. Так, деятельность поверенного, комиссионера, хранителя не Имеет материализованного результата, но представляет юридически значимый интерес для доверителя, комиссионера, поклажедателя. Страница 240. Нематериальные блага. Особую группу объектов гражданских прав образуют нематериальные блага, под которыми понимаются не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности их носителей блага и свободы, признанные и охраняемые действующим законодательством. К их числу относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личные и семейные тайны и другие нематериальные блага. Носителями указанных благ выступают все граждане, независимо от возраста и состояния дееспособности. Нематериальные блага неотделимы от личности и, соответственно, не могут отчуждаться от своих носителей. В силу этого гражданское право не регулирует связанные с ними отношения, а лишь обеспечивает их защиту. В скобках пункт 2 статьи 2 Гражданского кодекса. Страница 241. Глава 10. Сделки. Параграф 1. Понятие сделки. Виды сделок. Понятие сделки. Сделки один из наиболее распространенных юридических фактов. Покупка продуктов в магазине, проезд на транспорте, оплата коммунальных услуг, посещение парикмахерской, распоряжение имуществом на случай смерти и многие другие действия охватываются понятием «сделка». Правовое регулирование сделок составляет один из важнейших институтов частного права. Это не случайно, поскольку гражданский оборот предполагает совершение гражданами и юридическими лицами различного рода правомерных действий, которые способны порождать, изменять и прекращать гражданские права и обязанности в силу самого факта волеизъявления, даже не будучи санкционированными со стороны государства. Общепризнано, что основу правового регулирования в любом обществе составляет суверенитет государства, которое его реализует, устанавливая определенный правопорядок в стране. Частное волеизъявление, то есть действие субъекта, не обладающего суверенитетом, может создавать, изменять или прекращать гражданские права путем совершения сделок. Невозможно признать порождающими какие-либо права и обязанности любое волеизъявление. Например, гражданин не вправе своим волеизъявлением запретить движение транспорта по улице, на которую выходят окна его дома. Он может не ездить по этой улице сам на собственном автомобиле, но чтобы его действия создавали права и обязанности в отношении третьих лиц или как минимум признавались бы другими участниками гражданского оборота, они должны удовлетворять установленным законом условиям действительности сделок. Общего понятия «сделки» в римском праве выработано не было, примечание первое, что в силу его казуистичности вполне естественно. Примечание первое. Д Д.Д. Лекции по догме римского права. Санкт-Петербург, 1907, страница 80, конец примечания. Между тем, правовое регулирование сделок составляло важнейшую задачу римских юристов. Деление сделок на возмездные и безвозмездные, односторонние и двусторонние, условные и безусловные – Влияние формового изъявления на действительность сделки и многие другие нормы, составляющие основу современного учения о сделках, пришли к нам из римского права. В статье 153 Гражданского кодекса сделки определены как кавычки открываются, «действия граждан и юридических лиц, направленные на установление изменений или прекращение гражданских прав и обязанностей». кавычки закрываются Таким образом, сделку характеризуют следующие признаки. А. Сделка – это всегда волевой акт, то есть действие людей. Б. Это правомерные действия. В. Сделка специально направлена на возникновение и прекращение или изменение гражданских правоотношений. Г. Сделка порождает гражданские отношения, поскольку именно гражданским законом определяются те правовые последствия, которые наступают в результате совершения сделок. Страница 242. Как волевому акту сделке присущи психологические моменты. Поскольку сделка предполагает намерение лица породить определенные юридические права и обязанности, для совершения такого действия необходимо желание лица, совершающего сделку. Такое намерение, желание называют внутренней волей. Однако наличие только внутренней воли для совершения сделки недостаточно. Необходимо ее довести до сведения других лиц. Способы, которыми внутренняя воля выражается вовне, называются волеизъявлением. Все способы выражения внутренней воли могут быть сгруппированы по трем группам. Первое. Прямое волеизъявление, которое совершается в устной или письменной форме, например, заключение договора, сообщение о согласии, возместить ущерб, обмен письмами и тому подобное. Второе. Косвенное волеизъявление имеет место в случае, когда от лица намеревающегося совершить сделку исходят такие действия из содержания, которых явствует его намерение совершить сделку. Такие действия называются конклюдентными, от латинского «concludere» заключать, делать вывод. Оплата проезда в метро, помещение товара на прилавке сами по себе уже означают намерение лица заключить сделку. В соответствии с пунктом 2 статьи 158 Гражданского кодекса, конклюдентными действиями могут совершаться лишь сделки, которые в соответствии с законом могут быть совершены устно. Третье. Волеизъявление может иметь место и посредством молчания. Однако такое выражение волеизъявления допускается только в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. Так стороны могут договориться о том, что молчание одного из участников договора на предложение другого участника об изменении условий договора означает его согласие за со сделанным предложением. Законом также могут быть предусмотрены случаи, когда молчание признается выражением воли совершить сделку. Воля и волеизъявления – Две стороны одного и того же процесса психического отношения лица к совершаемому им действию. Естественно, что воля и воля изъявления должны соответствовать друг другу. В случае, когда воля направлена на одно действие, а воля изъявления выражает намерение совершить другое действие, сделка может вызвать споры между участниками, что препятствует ее совершению. Таким образом, для сделки важно единство воли и волеизъявления. Еще один элемент психического отношения человека к совершаемому им действию, который может иметь значение для сделки – мотив. Побудительная причина – та социально-экономическая или иная цель, ради достижения которой лицо вступает в сделку, по общему правилу, лежит вне пределов самой сделки и не оказывает на нее никакого влияния. Действительно. Приобретается ли фотоаппарат в качестве подарка члену семьи, либо для собственного использования, либо для занятия предпринимательской деятельностью, это никак не может повлиять на сам факт приобретения права собственности на фотоаппарат, то есть на сделку купли-продажи. Страница 243. Юридически безразлично достигло ли лицо в результате этой сделки того результата, который выступил побудительным мотивом сделки. Законодательством, однако, предусмотрены отдельные случаи, когда мотиву может придаваться юридическое значение. Так в статье 169 Гражданского кодекса содержится определение недействительности сделки, завершенной с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, то есть мотив, цель сделки предопределяет последствия недействительности. Кроме того, стороны вправе сами придать мотивам юридическое значение, оговорив установление прав и обязанностей, либо их изменение и прекращение в зависимости от осуществления мотива или цели сделки, В таком случае мотив, оговоренный сторонами, становится условием сделки, а сама сделка будет совершенной под условием. Следует отличать мотив и цель сделки от ее основания, кауза. То есть того типового юридического результата, который должен быть достигнут исполнением сделки. Примечание первое. В современной литературе понятие кауза принято отождествлять с понятием правовой цели, к достижению которой стремятся субъекты. Смотрите, например. Гражданское право в двух томах. Том 1 под редакцией е. А. Суханова Москва 1998, страница 337. Однако подобное отождествление справедливо критиковалось еще Д.Д. Д. Гриммом, который понимал под кауза объективный результат, который должен быть достигнут исполнением сделки в противоположность цели, ради которой совершается сделка. Смотрите Грим Д.Д. Лекции по догме римского права. Санкт-Петербург 1907, страница 95-96. Конец примечания. Так приобретение права собственности является основанием для купли-продажи, передачи имущества в использовании, основанием для аренды и тому подобное. Конкретная правовая цель лиц может не совпасть с основанием сделки. В этом случае мы имеем дело с притворной или мнимой сделкой. Основание является обязательным элементом сделки за исключением случаев, специально указанных в законе. Виды сделок. Классификация сделок по видам производится по различным признакам. Не существует какой-либо единой классификации, охватывающей все возможные виды сделок, поскольку в основу деления сделок на виды положены различные классификационные основания. В связи с этим при характеристике сделок обычно указывается видовая принадлежность той или иной сделки одновременно по нескольким группам, например, купля-продажа, двусторонняя, возмездная, консенсуальная, каузальная сделка. В качестве классификационных оснований выступают и количество сторон сделки в момент, и момент возникновения прав и обязанностей, и возмездность, и тому подобное. В зависимости от числа участвующих в сделке сторон, сделки бывают односторонними, двусторонними и многосторонними. В основу этого деления положено количество лиц, выражение воли которых необходимо и достаточно для совершения сделки. Односторонняя считается сделка для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны в скобках пункт 1 статьи 154 Гражданского кодекса. Например, составление завещания, принятие наследства, объявление конкурса не требует чьего-либо согласия. Эти действия совершаются одним лицом. Односторонняя сделка, как и любая иная, должна приводить к возникновению, изменению или прекращению прав и обязанностей. Страница 244. Права по односторонней сделке могут возникать как у лица, совершающего сделку, так и у третьих лиц, к интересу которых сделка совершена. Возникновение обязанности у третьего лица вследствие действий только одного субъекта противоречило бы общим установлениям права, поскольку право лица на действия других лиц может возникнуть либо на эквивалентно возмездной основе, либо с согласия другого лица. В связи с этим... Законом установлено, что обязанным по односторонней сделке является лицо, совершившее сделку. Односторонняя сделка может породить юридические обязанности для других лиц, не участвующих в данной сделке, только в случаях, установленных законом или соглашением с этими лицами. В скобках статья 155 Гражданского кодекса. Сделкой, для совершения которых требуется согласование воли двух или более лиц, являются двух и многосторонними. Такие сделки именуются договорами. Договоры в свою очередь также классифицируются по различным признакам, однако для характеристики договоров как разновидностей сделок следует обратить внимание прежде всего на деление договоров на возмездные и безвозмездные. Возмездным признается договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление. за исполнение своих обязанностей по договору, в скобках статья 423 Гражданского кодекса. Так, в договоре купли-продажи продавец обязан передать вещь в собственность покупателя и вправе за это требовать уплаты оговоренной денежной суммы. Покупатель, в свою очередь, обязан уплатить продавцу оговоренную сумму и вправе, и вправе требовать передачи вещи в собственность. По общему правилу, любой договор предполагается возмездным, если иное не вытекает из закона иных правовых актов, существа и содержания договора. Это означает, что даже если договором оплата не предусмотрена, то при отсутствии указаний закона на безвозмездность договора, лицо вправе требовать плату за исполнение своих обязанностей. Размер платы, цена, определяется соглашением сторон. Если цена не установлена договором, то оплата по возмездному договору должна быть произведена по цене обычно взимаемой за аналогичные товары, работы и услуги при сравнимых обстоятельствах. статья 424 Гражданского кодекса. Если сторона по договору обязуется исполнить свои обязанности без какого-либо встречного предоставления, имеющего имущественный характер, то такой договор является безвозмездным. Договоры также подразделяются на односторонние, дву- и многосторонние, однако это деление следует отличать от одноименного деления сделок. Договоры классифицируются в зависимости от того, какое количество лиц становится обязанным и приобретает права по заключенному договору. Например, договор дарения с точки зрения деления сделок является двусторонней сделкой, поскольку для ее совершения необходимо выражение воли, как дарителя, так и одаряемого. Однако с точки зрения деления договоров, реальный договор дарения односторонний договор, поскольку права и обязанности по договору дарения возникают только у одаряемого. Даритель же никаких прав и обязанностей по совершенному договору не несет. Страница 245. Двух и многосторонние договоры называют взаимными, а односторонние договоры – односторонне обязывающими. По моменту, к которому приурочивается возникновение сделки, сделки бывают реальными, от латинского res – вещь, и консенсуальными, от латинского consensus – соглашение. Консенсуальными признаются все сделки, для совершения которых достаточно достижения соглашения о совершении сделки. Например, договор купли-продажи считается совершенным в момент достижения соглашений между продавцом и покупателем. Передача вещи, уплаты денег, иные действия совершаются в исполнении уже заключенной сделки. Другие сделки совершаются только при условии передачи вещи одним из участников. Такие сделки являются реальными, например, рента, займ, хранение. Для реальной сделки характерно, что права и обязанности не могут возникнуть до момента передачи вещи. не следует смешивать фактическое исполнение сделки с моментом ее возникновения. Так стороны вправе договориться о том, что передача вещи по договору купли-продажи может совпасть с моментом заключения договора. Однако такое соглашение не делает договор купли-продажи реальным. По значению основания сделки для ее действительности различают «каузальные» от латинского «кауза» «причина» и «абстрактные». По общему правилу, действительность сделки прямо зависит от наличия основания. Если каузальная сделка совершена с соблюдением всех необходимых условий, но у нее отсутствует основание, такая сделка является недействительной. Законом могут быть предусмотрены случаи, когда основание является юридически безразличным. Такие сделки признаются абстрактными. Для действительности абстрактных сделок обязательно указание на их абстрактный характер в законе. Так абстрактной сделкой является вексель, выдаваемый в качестве платы за конкретные товары или услуги вексель представляет собой, не никаким встречным предоставлением, общее обещание выплатить определенную денежную сумму. Таким образом, надлежащий оформленный вексель сохраняет действительность независимо от основания его выдачи. Абстрактной признана и банковская гарантия, в скобках статья 370 Гражданского кодекса, поскольку она не зависит от основного обязательства, в отношении которого гарантия была предоставлена. Сделки бывают бессрочными и срочными. В бессрочных сделках не определяется ни момент ее вступления в действие, ни момент ее прекращения. Такая сделка немедленно вступает в силу. сделки, в которых определен либо момент вступления сделки в действие, либо момент ее прекращения, либо оба указанных момента называются срочными. Срок, который стороны определили как момент возникновения прав и обязанностей по сделке, называется отлагательным. Если сделка вступает в силу немедленно, а стороны обусловили срок, когда сделка должна прекратиться, такой срок называется отменительным. Например, стороны договорились, что безвозмездное пользование имуществом должно быть прекращено до 1 января. Такой срок будет отменительным. Возможно упоминание в договоре и отлагательного, и отменительного срока. Так, договор аренды, здания школы на летний период, заключенный в феврале, начинает действовать с 1 июня и прекратится 31 августа. 1 июня в этом договоре отлагательный срок, а 31 августа отменительный срок. Страница 246. Особенность срочных сделок в том, что наступление срока обязательно должно произойти. В тех же случаях, когда возникновение прав и обязанностей по сделке приурочено к наступлению события, относительно которого неизвестно наступит оно или нет, сделки называют условными. Как и сроки, условия бывают отлагательные, если возникновение прав и обязанностей зависит от наступления какого-либо события, и отменительные, если прекращение сделки поставлено в зависимость от наступления условия. События, которые могут выступать в качестве условий, должны удовлетворять критериям вероятности, то есть должно быть неизвестно, наступит оно или нет. Конец второй дорожки четвертой кассеты.